83. -е. Энциклопедия. «Виктор Гюго и спиритизм». В августе 1852 года, после государственного переворота Наполеона III, Виктор Гюго укрылся на Джерси, одном из английских нормандских островов, где снял домик, якобы с привидениями, на отшибе в мрачной промозглой долине. Его появление стало событием для островка, где никогда ничего не происходило. Виктор Гюго регулярно приглашал островитян к себе ужинать и трудился за десятерых. Через год на Джерси приплыла его знакомая, поэтесса Дельфина де Жерарден, зараженная модой на спиритизм, привезенной из Америки сестрами Фокс и рассказавшая ему об Алане Кардеке, новоявленном французском первосвященнике спиритической религии. Она пробыла на Джерси всего неделю, но устроила фурор своими «вечерами со столверчением. Сначала Виктор Гюго проявлял скепсис и не желал в этом участвовать. Последний сеанс, проведенный 7 сентября 1853 года, стал разочаровывающим. Мертвые не дали о себе знать, и сидевшие за столом забыли о них и принялись судачить об антибонапартийских заговорах. 11 сентября 1853 года стол наконец дрогнул. Заговорила Леопольдина, дочь самого Виктора Гюго, утонувшая в сене. После этого знаменитый писатель стал посещать сеансы, быстро забыл про скепсис и увлекся столверчением. Он протоколировал диалоги со своей погибшей дочерью, а затем с другими мертвецами и даже написал на эту тему поэму «Что изрекла тень». После отъезда Дельфины де Жерарден Виктор Кюго продолжил сеансы спиритизма практически каждый вечер, собирая друзей и записывая все свои разговоры с умершими. По утверждению писателя, он общался с такими славными персонажами, как Моисей, Платон, Аристотель, Скилл, Ганнибал, Иисус Христос, Лютер, Данте, Галилей, Шекспир. Росин, Мольер, Людовик XVI, Марат, Робеспьер, Наполеон, Лорд Байрон, шатабриан и еще с тремя. Белой дамой, черной дамой и серой дамой. Писатель вызывал к своему столу и мифологических зверей. Льва Андрокла, Валаамову Аслицу, Голубку Снуева Ковчега. Все эти духи изъяснялись по-французски. Гюго объяснял в своих заметках, что кроме умерших знаменитостей он вызывал души живых, но спящих людей, например, своего заклятого врага Наполеона III, что позволило Гюго сказать ему все, что он о нем думал. Обычно сеансы начинались в 21.30 и завершались после часа ночи. Все это тщательно протоколировалось. Сеансы резко прервались в 1855 году, когда с одним из участников, Жюлем Алисом, братом доктора Алиса, случился в разгар спиритической беседы приступ безумия. Он окончил свои дни в доме для умалишенных Шерантон. Тогда же Гюго выселили с Джерси за участие в политической деятельности. Поселившись на другом острове того же архипелага, Гернси, он прожил там 14 лет, На своей тамошней мебели он велел выгравировать имена всех знаменитостей, с которыми беседовал на сеансах столоверчения. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.